Вьется серой лентой, битый щебень ее окаймляет и линия телеграфных столбов. Мастеровой пробирался там с узелочком на палочке. На пороховом он работал в заводе и за что был прогнан. И шел пихтурой к Петербургу. Вкруг него ощетинился желтый тростник. И мертвели придорожные камни, взлетали, опускались шлагбаумы. Чередовались полосатые версты, телеграфная проволока дребезжала без конца и начала. Мастеровой был сын захудалого лавошника. Был он по имени Степка. С месяц всего проработал он на подгорном заводе и с завода ушел. Перед ним присел Петербург. Примечание. Степка — сын целебеевского лавошника Ивана Степанова.